Глава 11. 45 минут до начала эксперимента. Водитель выгрузил из багажника вещи участников. Рома, Наташа, Нурлан и Платон проводили машину взглядом. Никто из них не улыбался. Рома и Платон, молодые люди примерно одного возраста, взяли сумки и зашагали к крыльцу. Нурлан, крупный казах лет сорока, Под два метра ростом поднял с земли сумку Наташи и протянул ей. Сонная девушка с фиолетовыми волосами и в косухе вытирала с лица размазанную тушь салфеткой, любуясь собой в камеру айфона. Похмелье было ей к лицу. Заметив Нурлана, снисходительно улыбнулась, забрала свои вещи. Грязную салфетку кинула ему под ноги. Нурлан молча поднял ее и пошел за остальными, выбросив мусор в урну. Участники зашли в холл. Никто не встречал. «А еще дальше нельзя было завести?» — заворчала Наташа. «Два часа по духоте. Дальше уже Польша», — заметил Рома. «Ебать, ну и хоромы!» «Это что, больница?» — спросил Платон. Ему явно было не по себе. «Добрый день. Вижу, дорога вас утомила». Мещерский спускался по лестнице. Профессор подошел к Нурлану и молча пожал руку. Остальные остались на своих местах. Мещерский жестом пригласил испытуемых к столу с документами. «Приступим. Все успели прочитать договор? Прошу вас подписать». «Это еще зачем?» — выпалил Платон. Профессор сменил тон. Правила для всех одинаковые. «Можете уйти. Последствия вам известны». Профессор протянул Платону ручку, тот вздохнул и подписал бумаги. «А у меня с этим нет проблем», — дружелюбно сообщил Рома. «Надо? Значит, надо. Какие вопросы?» Рома подмигнул Наташе и подписал бумаги. За ним остальные. Профессор аккуратно сложил документы в идеально ровную стопку, взял браслет с красной меткой. «Дайте руку», — обратился он к Роме. Широкая улыбка тут же улетучилась с лица Ромы. «А вот этой хуйни в договоре не было. Я браслет не надену». «Я такое не ношу, спасибо», — насмешливо добавила Наташа. «Это датчики пульса. Часть эксперимента включает в себя физиологическое наблюдение». Профессор попытался взять руку Ромы, но тот силой толкнул его в грудь. Не ожидая такой реакции, профессор потерял равновесие. «Слышь, трогать меня не надо!» Я браслет не надену, сказал же. Профессор поправил пиджак и указал на кабинет со стеклянной перегородкой. За дверью охрана с травматическим оружием на случай угрозы в ваших действиях. Не будем доводить до новой беды. И заодно я вас уже вытащил, не так ли? Рома смотрел на профессора из-под лобья. В голове пульсировало так же, как в тот день.